«Глава тридцать «Конечно», — обреченно ответила я. «Хочу покинуть этот зал, оставив проект позади», — пояснил Леон. «Конечно». Он был прав. «Лир, ты можешь идти. Найди Зои», — сказала я, прильнув к Леону. «Хорошо». Мой сопровождающий улыбнулся и, задержав на мне на пару мгновений взгляд, растворился в толпе. По торжественной речи экстаза и гул разговоров гостей я пыталась поддерживать диалог с Шераром и Исиэлем. Леон молча стоял рядом, обнимая меня за плечи. Когда к нашей беседе присоединилось несколько знакомых его отца, я поняла, что не могу отделаться от чувства, что я лишь сторонний наблюдатель. Абстрагируясь и снимая с себя ответственность за происходящее, я казалась себе почти что пустой, оболочкой, призраком, видением. «Ати!» — окликнули меня. Я обернулась и увидела Чен. Она взволнованно кивнула куда-то в сторону. «Где Талит?» «Что случилось?» Вежливо улыбнувшись собеседникам, я чуть отступила, чтобы они не услышали сути нашей беседы. «Талит покинула проект», — тихо ответила я. Чен прикрыла рот рукой, широко распахнув глаза. Ее шок был настолько очевиден, что почти прорвался через броню властвующего надо мной успокоительного. «Что случилось?» — спросила она, подойдя еще ближе. Она узнала, что Земля — эксперимент Верума. «Что?» — нахмурилась она. что ты имеешь в виду?» «Это и имею. Земной эксперимент мироздания и локальных явлений». Я улыбнулась впервые, обратив внимание на аббревиатуру. «Земля, получается». Мне показалось невероятно забавным правильное название нашей планеты. Я прыснула. Но, видимо, звучит не очень. Вот и... «Ати, что это с тобой? Что ты такое говоришь?» — распереживалась Чен, коснувшись моей руки. «Ты в порядке?» Леон встал рядом. «Можно тебя?» — спросил он, уловив мой взгляд. «Увидимся, Чен», — сказала я, вежливо улыбнувшись подруге. «Куда мы? Нам нужно поговорить». Подталкивая в спину, Леон решительно выводил меня из толпы. Мы направлялись к высокой перегородке, которая, казалось, вела в помещение для обслуживающего персонала. Заглянув за украшенную кристаллами ограду, я убедилась в ошибочности своего предположения. Нас встретил уединенный уголок, отлично подходящий для приватных бесед. Несколько кресел и столиков, красивый вид на ухоженный сад, обрамленный другими комнатами дома, приглушенное освещение. «Ати, милая!» он отпустил меня, усадив на мягкий диван. Он присел на корточки передо мной, небрежно смяв свой костюм. Глубокие заломы материала тут же намекнули на бедственность положения, а ткань натянулась так сильно, что, казалось, наряд вот-вот лопнет сразу в нескольких местах. Когда я улыбнулась, он продолжил. «Любимая!» «Прости, но мне придется лишить тебя эффекта стабилизатора». «Стабилизатора?» «Успокоительного, который дал тебе Лир». «Хорошо», — погладив его по лицу, ответила я. «И что бы ты ни думала, я тоже не хочу видеть твоих переживаний. И я намерен увести тебя отсюда, как только завершится испытание. Покончим с этим». «Да», — согласилась я. «У вас все в порядке», — услышала я знакомый голос. Обернувшись, я увидела Райана, который выглядел более взволнованным, чем обычно. Чуть хмурясь, он спешно оглядел нашу с Леоном пару и шагнул ближе. «Почему ты здесь?» — спросил брата Леон, поднявшись. «Заподозрил неладное, когда ты решил увести Альби со съемочной площадки», — Райан окинул меня обеспокойным взглядом. «Неладное?» — переспросил Леон, сунув руки в карманы. Вдруг вместо холостяков прислали андроидов, и финальное испытание заключается в их опознании землянками. «А говорил, будешь развлекаться», — подметила я, отведя взгляд. Испытываемое мной странное спокойствие ограничилось гнетущим опустошением, из-за чего мне хотелось уйти. Например, выйти в сад, чтобы скрасить подступающее уныние. Не обращая внимания на разговоры братьев, я встала и спустилась по ступенькам ближе к природному оазису посреди дома. Бархатистые растения тянулись к небу, невзирая на окружающих их колодец стен. Мое пышное платье совершенно точно было здесь не к месту, как и корона на голове. Что бы она ни значила, я больше не хотела чувствовать ее вес. Райан и Леон почти одновременно окликнули меня, когда я, глядя в небо, сняла корону с головы и бросила ее на землю. Я взглянула на братьев через плечо. А урели он не надо, просил Райан, загородив меня собой. Она не справится, не выдержит. Все будет хорошо, парировал ли Это жестоко! «Мы не можем отступить в преддверии финала». Райан усмехнулся, намереваясь продолжить спор. Я коснулась его спины, чтобы привлечь внимание. «Не ссорьтесь», — вежливо попросила я. «Леон прав. Нам нужно покончить с проектом». Младший брат недовольно уставился на старшего, вскинув подбородок. «Поступай, как знаешь», — после чего повернулся ко мне, чтобы продолжить. «Альби, ты должна была отказаться от участия еще днем, когда обнимала унитаз». «А ты стоишь тут гордая, несчастная, выреженная словно кукла и строишь из себя не пойми кого!» Он провел рукой по волосам, раздраженно вздохнув. «Лучше поддержи, а не критикуй», — тихо произнесла я. Лицо Райана тут же исказило гримаса презрения. Мой упрек заставил его замолчать и отвернуться. «Готово?» — спросил меня Леон, обойдя брата. «Да, я буду рядом», — добавил он, прежде чем коснуться моего лица. Его глаза заискрились. «Высвобождая эмоции из плена подавленного сознания, Леон нежно придерживал меня, помогая прийти в себя. Его присутствие дарило чувство безопасности, надежности и уверенности. Мы были друг у друга, и наши мечты совпадали. Мы хотели мира, которого заслуживает любой человек, вне зависимости от места проживания. Мы с Леоном были с разных планет, но даже это не стало преградой для единения наших душ». я знала, мои ценности, понятия и стремления были для него столь же важны, как и его для меня. Я все делала правильно. Что бы ни говорила Талит, я все делала правильно. Если бы она осталась со мной, если бы решилась стать кем-то большим, мы бы прошли этот путь вместе. «Всё хорошо», — тихо произнёс Леон, прежде чем обнять меня. Все хорошо». Прильнув к нему, я старалась выровнять дыхание, чтобы не позволить вновь переполняющим меня эмоциям выйти из-под контроля. Несмотря ни на что, я должна придерживаться ранее оговоренного плана. Я не могла себе позволить струсить, сдаться и сбежать. Мужчина, утешающий объятия которого обладали магическим эффектом, был готов пойти на многое, чтобы заступиться за меня, мою семью и других землян. Из-за меня все в жизни Леона перевернулось с ног на голову. Ему было суждено верно служить системе, не задавая лишних вопросов до момента вступления в должность советника. Это было его предназначение — понятная и стабильная участь, о которой теперь он мог забыть. Выбрав меня, он также принял решение идти против системы, против совета, против верума. Эксперименту нельзя продолжать свое существование, а значит, наша цель — изменить мироздание. «Кто мы такие, чтобы бороться?» Два неравнодушных человека. Справимся ли мы? Неизвестно. Но это не повод даже не попытаться. «Ати, милая, нам пора», — сказал Леон. По взглядам братьев на голограммы у запястий я предположила анонс о скором начале финального испытания проекта. Я улыбнулась, легонько похлопала себя по щекам и сделала еще один глубокий вздох. Сколько бы я ни храбрилась, голос Максиму сорвал моё сердце на части. Всех холостяков попросили выйти к сцене, чтобы перед завершением проекта те могли сказать заключительные слова, подвести итоги и поделиться эмоциями. Финалистки и выбывшие участницы окружали мужчин, влюбленно улыбаясь и громко аплодируя, когда того требовал момент — Восторженные гости переговаривались и смеялись, налегающие на выпивку представительницы элит не стеснялись задавать холостякам вопросы, пока андроиды грациозно виляли между собравшимися, наполняя бокалы бесчисленное количество раз. Я отводила взгляд от сцены и пыталась не слушать холостяков, вглядываясь в окружающий антураж. Наигранно восторгаясь высеченными на карнизах женскими фигурами, я старательно игнорировала происходящее. «Но что я могла сделать?» Моё сердце разрывалось, зная, что ничем не могу ему помочь. Но как бы пристально я не разглядывала пол под ногами, собственные руки, лица гостей и блюда на столах, мне было больно даже мимолетно видеть Максимуса. Его смех звучал приторно-звонко, но взгляд оставался пустым, безжизненным. Его руки двигались механически, жесты были резкими, почти нервными, хоть он и пытался флиртовать со своими собеседницами. Казалось, даже его тело отказывалось поддерживать разыгрываемый для толпы спектакль. Я знала, что это напускное веселье пожирало его изнутри. Видела, как он снова и снова обводил взглядом толпу в надежде увидеть ее. Он не верил, но все равно ждал. Казалось, я на расстоянии могла ощутить силу его боли, страданий и подступающего из-за потери любимой «безумия». Мне было страшно представить разговор, предшествующий трагичному прощанию, о котором Максимус, в отличие от Талит, не сможет так просто забыть. Я тоже неохотно прошлась взглядом по толпе, выискивая ее среди очарованных мероприятием гостей. «Ати, милая!» — прошептал Леон, наклонившись ко мне из-за спины. «Посмотри на меня». Оторвав взгляд от толпы, я осторожно взглянула на него из-под ресниц. Я боялась, что Леон увидит силу бури, что происходило у меня внутри. В отличие от конкурентов, мой холостяк предпочел пропустить минуту своей славы, оставшись рядом со мной. «Да?» — мой голос звучал хрипло из-за сдерживаемых слёз. «Вспомни, как отреагировала на правду ты». Голос Леона был тихим, но проникновенным. Жестко и непреклонно. А теперь посмотри на нас», — мягко сказал он, нежно коснувшись моего подбородка, а затем губ. «Мы все преодолели. Да, через ссоры, да, через временные разногласия, да, через боль». Но мы справились, и я знаю, что уже никогда не отпущу тебя, понимаешь? Думаешь, они все еще могут быть вместе? Просто дай им время. Леон запечатлел на моих губах аккуратный поцелуй, столь ласковое прикосновение отозвалось трепетом в груди. Он будто боялся еще больше потревожить мои чувства. Его теплые легкие губы словно обещали поддержку, в которой я так нуждалась. Леон посмотрел мне в глаза. Его искрящийся взгляд был полон понимания. «Твои переживания, они убивают меня, Ати». «Прости», — тихо ответила я, поджав губы. «Ты прав». «Я поговорю с Максимусом», — добавил он. «Хорошо». В сердце вдруг вспыхнула надежда на то, что их любовь, за которую я переживала, как за свою собственную, все преодолеет. «Мы должны помочь им». «И мы сделаем это. Пока Талит на Веруме, а она здесь, у нас есть все шансы поддержать их». Моя улыбка была робкой, почти застенчивой, Я боялась показать Леону глубину своей признательности. Его поддержка была моим утешением, моей, может, и незаслуженной, но наградой. «Я люблю тебя», — прошептала я, чувствуя, как волна тепла растекается по всему телу. Что бы ни происходило, о чем бы ни шла речь, с Леоном я могла быть настоящей. «Я люблю тебя», — повторил за мной Леон. Горечь отступала, сердцебиение возвращалось в норму. Гнетущая безысходность теряла власть надо мною, поддаваясь величественно зреющей в душе надежде. Как этому мужчине удавалось снова и снова находить пути к моей уязвимости? Мы смотрели друг на друга, не замечая ничего вокруг. Обрывки чьих-то фраз проносились мимо пустыми отголосками, утопали в праздности окружающей обстановки. Блеск софитов, горделивые заявления холостяков, резкий смех участниц… Напускная вычурность, пропитавшая все вокруг, больше не имела никакого очарования. Если по прибытии на веру каждая деталь украшенного зала, каждая ниточка наряда, каждое слово ведущего приводили в трепет, сейчас все это потеряло реальный вес. Проект сделал для нас с Леоном все, что должен был, и теперь, когда все позади, не осталось испытаний, которые мы не смогли бы преодолеть. Перед нами открывалось настоящее будущее. Я люблю тебя. повторила я свое признание. «Я люблю тебя», — ответила Леон. Дышать стало легче, жить стало приятнее. Я сделала глубокий вдох в попытке освободиться от тяжести, которая давила на грудь и повернулась к Леону спиной. С легкой грустью я все же вернула улыбку на лицо, стараясь выглядеть приветливее, чем раньше. Последний рывок. Огласили начало финального испытания проекта, и по телу тут же пробежала волна мурашек. Экстаз попросил первую пару финалистов зайти на подсвеченную платформу в центре зала, которая парила невысоко над полом. Леон сделал шаг вперед, проявив инициативу и присущую ему уверенность. Красноречиво протянув мне руку, он легонько кивнул, успокаивая моё разбушевавшееся волнение. Стоило нам ступить на платформу, на нашу пару тут же были устремлены не меньше трёхсот взглядов. Свет чуть приглушили, а музыка приобрела особую романтичность. Плавная мелодия теперь напоминала утреннюю капель, если бы та имела сладковатый привкус. Чарующая атмосфера мягкими отблесками сияла в кристаллах, пронизывающих декор, отражалась от украшений гостей, сверкала во влюбленных глазах землянок. Все затаили дыхание. Леон нежно сжал мои ладони в своих, поглаживая пальцами тыльную сторону моих ладоней, будто пытаясь передать мне свое спокойствие. Его взгляд был теплым и сосредоточенным только на мне, словно весь мир исчезал вокруг нас. Мы стояли друг напротив друга, держась за руки. Казалось, я могла бы застыть во времени и бытие, глядя на мужчину, которого люблю. Ни капли сожаления, ни ноты грусти, лишь безграничное чувство единения. Что бы ни произошло дальше, все было не зря. «Ати, милая», — заговорил ли он, преодолевая хрипотцу в голосе, Я благодарен тебе за то, что ты научила меня жить и чувствовать. До твоего появления в моей жизни я не ценил глубину страха, силу любви, я не брал ответственность, не знал борьбы за собственные убеждения. Без тебя я был пуст». Его глубокий ровный голос, казалось, проникал в самую мою суть, заставляя дрожать. Когда Леон наклонился ко мне, в толпе раздались одобрительные возгласы. «Ты вошла в мою жизнь, и все изменилось». Давно погибшее сердце вдруг отозвалось в груди, стоило мне впервые к тебе прикоснуться. А я ведь даже не знал, что на самом деле так нуждался в тебе. И теперь, когда ты стала моим смыслом, моей мечтой и величайшим искушением, я должен спросить, согласна ли ты связать свое настоящее и будущее со мной?